Кому я на яйца наступил? Хм, прям так и объясни. Я и сам, признаться, некоторых моментов еще не до конца понял. Объясни, как есть, вместе подумаю. М да? Ну ладно, слушай. Есть у нас в системе такое интересное подразделение, управление Б-2. Управление? А тот полковник говорил отдел. Этот сказочек еще и не такое бухнуть мог, отмахнулся рукой Димка. Посмотрел бы ты, как он мне лапшу на уши вешал. А он что, совсем баран? Ну, с его точки зрения, он, может, и правильно поступает. Это со стороны все иначе выглядит.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 Я об этом до недавнего времени не знал. Ты, да ну нафиг, то-то я -то но. Так что я благого послал. Официально и корректно не подкопаешься, так и мне через десять минут перезвонил генерал-лейтенант Шведов. Зампред, он самый, и приказал дать благову все, что он только не попросит.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 Прочитал я все, послушал и посмотрел. Хренасе! Да-да, послушал и посмотрел, и решил, что или у тебя, и Барсовы, крыша обоюдно съехала, или я, лопух неграмотный. Поскольку никаких указаний больше не было, а Балагов испарился неведомо куда, я и отправил эти материалы в архив на вечное хранение». Однако же за тобой приглядывал, и не зря. Отметили мои технари вокруг тебя шевеление. Закладку отследили. Пасли тебя плотно, муха не пролетит. Но некоторых поступков предугадать не смогли. Закладку кто делал? Наскеровых, джигиты. Ох, и доберусь я до него. Побег твой я предвидел, только подробности не знал. А место, куда рванешь, мог предсказать с точностью до девяноста процентов. Так оно и оказалось. Так что ж меня сразу не нашли? А так меня никто и не спрашивал. А спросили бы и сказал? Честно сказать? Не знаю. Тогда, наверное, бы не сказал. Ну, и на том спасибо. Да не за что.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 Пояснили, что дело государственной важности, надо помочь. Мы и помогли. Так что розыск вовсе затух. В информации захлебнулись. С ней ведь уметь работать надо. Вот тогда и приехал ко мне генерал-лейтенант Яковлев. Не знаю такого. Да я тоже. Во всяком случае до его приезда ко мне не знал. Это начальник управления Б-2. Оказался он мужиком вполне нормальным. за благого извинился и такого мне порассказал. Димка присел на парапет, вытащил из кармана плоскую фляжку и глотнул. Протянул мне. Коньяк у него был отменный. Димка убрал фляжку в карман и вытащил оттуда пачку фотографий. Нака, посмотри и почитай, а я пока на солнышке погреюсь». На фотографиях были знакомые тетрадные листы. Дневник, который я писал в сорок первом году. Дневник Манзарева.